Если кому-то надо было свалить убийство на Чуприна, то Магашиш он делал особую ставку. И тут возникает третий момент. Смотрите с нами. В тот день рано утром Чуприн появляется в закуточной вместе с каким-то человеком. Потом они садятся в машину, в синюю машину с желтыми противотуманными фарами. Так сказал и человек, видевший ее. Он мне этого почему-то не сообщил. Сергей де Сколовой. В была машина. Он молодой сотрудник поздоровался Сергей. — Он вообще не придал значения этому факту, и можно было не придать, если бы Чуприн, тот парень и та же машина не оказались потом около аэропорта. Если бы затем та же машина не последовала за Гусевым на улицу Строителей, Если бы Вера мамоня оказалась вместе с Гусем около Шпильковского переулка и не уехала оттуда вслед за ним. Ты помнишь? Обернулся он к Валькову. Нам сказал об этом старик Саипов». Там была черная машина возродил Вальков. Но же махнул рукой. Впрочем, ясно, темно же было. Вот именно, подтвердил Сергей. Ночью все кошки серы. И Обрати внимание, около Шпильковского переулка Гусев и Селчубрин. И в той же машине оказалось два человека. Их и заметил Саипов. Значит, по-твоему, эта машина весь день следила за Гусевым?» недоверчиво спросил Долков. И тот ничего не заметил. Да, следила. Ты же сам видишь. И Гусев не заметил. Если бы он опасался такой слежки, если бы был на настороже, если бы наконец не был чем-то расстроен, он бы заметил. Но он был расстроен. И был очень далек от мысли о такой слежке. И вот, у Шпильковского переулка тот второй человек послал наконец Чуприна к Гусеву и сказал ему примерно так: "Теперь поезжай домой на цветочную». А ведь до этого он целый день таскал его с собой в машине. И Чуприн не возражал, почему? А потому что тот обещал ему что-то. Помнишь, как утром Чуприн спешил к нему? Чем легче всего можно? было купить чуприна, конечно, наркотиком. Он отравленный человек. Он действительно гибнущий человек. А ему всего лишь 19 лет. Сергей взволнованно посмотрел на Нуиманова. Его надо лечить, принудительно лечить. Согласен, кивнул в ответ Нуиманов. Продолжай, пожалуйста. Хорошо, согласился Сергей, но тут же снова о беспокойно спросил. Да, а где лечить? Руриманов сдержанно усмехнулся. Но в машине за каким-то лекарством достал. Не знаю, надо достать. Достанем, кивнул Руриманов. Раз обещал, то достанем, и повторил. Продолжай, пожалуйста. Ну так вот, снова собираясь с мыслями, сказал Сергей. Значит, насчет Чуприна. Этот человек и дал ему гашёшка с плату и послал домой. Вернее, послал он его в тюрьму. может быть даже на расстрел потому что решил свалить на него убийство Гусева чуприн очень подходил для такой роли это был точный и хитро расчёт что и говорить и сделал это умный и хитрый человек которому надо было почему-то убрать Гусева да спросил вальков ты так полагаешь да я так полагаю ответил сергей а ты и он же этот человек уронил потом ту записку, снова спросил Вальков, не отвечая на вопрос. Возможно, -подтвердил Сергей. Вполне возможно. Кстати, что дала экспертиза по записке? Сейчас, вот слушай. Вальков навел очки и вынул из тонкой папки, которую принес с собой листок с заключением эксперта. Там указывало, что почерк, каким написана записка, мужской, торопливый, принадлежит узбеку-человеку не очень грамотному. Бумага является частью газеты Правда Востока, оторвана от первой полосы ее в верхний правый угол. На обороте часть газетного текста. Это помогло установить день, когда газета вышла. Дойдя до этого места, Вальков многозначительно посмотрел поверх очков на Сергея. Это накануне убийства Густова, сказал он. Понятно. А что там еще?» Далее в заключении говорилось, что характер отрыва небрежный. В сочетании с торопливым почерком это означает, что автор записки, видимо, спешил. В самом углу оборона плачка другим карандашом и почерком проставлена цифра 14.